Часть вторая, глава четырнадцатая. Ворота разъезжаются, и мы заходим внутрь. Федерико сдержал обещание, впустил нас, и вот мы крадемся как тени и окружаем беседку. Как только я вижу Нору и Карлоса, то даю команду выйти из укрытий. В голове мелькает мысль, что Карлос вполне может сейчас убить принцессу или взять в заложницы, но он не делает этого смотрит мне в глаза и расплывается в улыбке. Наш немой диалог длится все время, пока я иду к ним. Во взгляде Карлоса нет страха или сожаления. Лишь понимание и вызов. Он примет смерть. Не станет бежать от расплаты. Кольцо вокруг них сжимается. Подхожу к норе, обхватываю за плечи и хочу вывести из круга. Но принцесса словно прирастает к земле и говорит, что останется. Норабель. Окликает ее Карлос, и Нора оборачивается. Спасибо. За что? Тихо спрашивает она, дрожа всем телом. Ее дрожь передается и мне, однако я не препятствую их диалогу. Что научила радоваться жизни? Ты открыла мне глаза. Впервые я почувствовал себя живым. Дерек. Карлос переводит взгляд на меня. Ты счастливый ублюдок, раз такая женщина любит тебя. Киваял одновременно отвечая ему и отдавая команду начинать. Его казнь не закончится быстро. Карлос будет жив еще долго. Его сначала изобьют, а затем исполосуют, и он истечет кровью. За свое предательство Карлос умрет медленной и мучительной смертью. Нора всхлипывает, плачет, вздрагивает в моих руках, но глаз не отводит. Смотрит на него и шепчет что-то. От града ударов Карлос падает на колени. Хорас подручный Матео достает нож и с размаху полосует Карлоса по груди. Принцесса, хрипит Карлос, смотря Норе в глаза. Ты плачешь из-за меня. Фернандо оставляет на его щеке глубокий порез, но Карлос не издаёт ни звука. Всё смотрит и смотрит на Нору, цепляясь за единственный луч света в его жизни. Я знаю, да. Принцесса все еще сияет очень ярко, несмотря ни на что. Именно этот свет так привлек Карлоса. Сейчас даже мне его жалко. Что уж говорить про Нору. Ее колотят, слезы заливают лицо, и она не перестает шептать что-то. Слов я разобрать не могу, однако интуиция говорит о том, что Нора просит у Карлоса прощения. Нужно увести ее отсюда. Прижимаю Нору к себе и силой выхожу из круга. Я снова сделала это шепчет она. «Снова убила». «Ты никого не убивала, Нора». «Нет, я убила. Это я подписала ему смертный приговор». Останавливаюсь, обхватываю ее голову руками и целую в лоб. «Нора, ты сделала выбор. Я понимаю, как это сложно». «Я чудовище». Она прижимается ко мне, ища поддержки и сотрясаясь от рыданий. «Отвратительная, грязная. Мне не отмыться больше». Теперь точно нет. Я искупалась в крови. Тяжелый вздох прорывается сквозь мои сжатые губы. Я ведь так же себя ощущал, когда из-за меня умер Баки. И до сих пор ощущаю. Я сдох очень давно. Но принцессе каким-то чудом удалось вернуть меня к жизни. Нельзя допустить, чтобы ее свет погас окончательно. Я и так сделал достаточно, чтобы его притушить. Я люблю тебя. Ты же знаешь это спрашиваю, поглаживая ее по голове. «Люблю любой. Хоть грязный, хоть чистый. Мне плевать. Можешь ненавидеть себя сколько угодно, лучше не станет. Тебе нужно принять это». Нора кивает и снова всхлипывает. «Пойдем в дом, соберешь свои вещи. Мы сейчас же возвращаемся домой». «Да». Крепко сжимаю ее руку, веду внутрь. Помогаю Норе собрать ее вещи, затем беру сумки и быстро иду по коридору. Принцесса не отстает от меня и все еще плачет, но уже не всхлипывает, лишь молча смахивает слезы. Все изменения, произошедшие с ней, это моя ответственность. Мне нравилась непорочность принцессы, но подсознательно я хотел увидеть ее темную сторону. Знал, что она у нее есть. Это я подтолкнул Нору на скользкую дорожку. Я воистину порчу всех и все. Белое превращаю в черное, прекрасное в отвратительное. Сначала я наслаждаюсь тем, что люди всегда делают неверный выбор, а потом корю себя за это. И снова наслаждаюсь. Затем вновь занимаюсь самокопанием, объясняю себе, почему так делать нельзя, привожу разумные доводы, следую им, а потом снова срываюсь в адскую пропасть и утягиваю за собой всех, кто меня окружает. Мне нравится осознавать, что я не один гнилой внутри. Я испытываю какое-то болезненное удовлетворение, когда раз за разом люди показывают свое истинное нутро. У всех есть изъяны, и я мастерски вытаскиваю их на поверхность. Мозгоправ говорил правду. Я садист и мазохист в одном лице. Мне мало лишь физической боли, своей и чужой. Мне нравится ломать и подчинять и нравится, когда ломают меня, сколько бы я это ни отрицал. Да, я вру всем и часто. Редко, когда говорю правду. Мало кого посвящаю в свои дела и планы. Такой уж я стал. По воле судьбы или благодаря Лоренцо. Кто знает. Я соврал Норе насчет причин, почему она попала к нам, и никогда не скажу правду. На самом деле я ведь мог повлиять на Эда, мог сделать так, чтобы он оставил принцессу в покое. Мог. «У меня есть рычаги давления на него, но я предпочел, чтобы он забрал ее, сделав за меня всю грязную работу. Я яростно спорил с ним, но не довел дело до конца, потому что не хотел, чтобы Нора осталась в Ниагара-Фоллс. Но об этом никому знать не обязательно. Даже Норе, которая...» Я замираю на середине лестницы, оглядываюсь и вижу, что Нора еще не начала спускаться. Я отвлекся на свои мысли и даже не заметил, как принцесса остановилась. Все происходит за какую-то долю секунды. Откуда не возьмись, появляется служанка Карлоса, проклинает принцессу и сталкивает ее с лестницы. Я не чувствую своих рук, но точно знаю, что уже бросил сумки и выхватил пистолет. Выстрел и последующий стук тела о пол сигналят о том, что Дебора упала замертво. Махом преодолеваю оставшееся расстояние и грохуясь на колени рядом с принцессой. Она тянет ко мне окровавленную руку и еле слышно произносит. «Прости». Другая рука неестественно вывернута. С ногами тоже беда. На правом бедре содрана кожа, а левая нога явно сломана. Но не это самое страшное. Из-под разорванного платья растекается лужа крови. «За что мне прощать тебя, принцесса?» Спрашиваю дрожащим голосом, осторожно убираю ее руку и кладу Нори на живот. «Не говори, не двигайся!» «Боже!» Достаю телефон и набираю номер клиники, неотрывно смотря на принцессу. «Он был твой!» Шепчет она одними губами. «Твой!» «Кто мой?» Вертится в голове, но задать вопрос не успеваю. Ее глаза закрываются, и я срываюсь на крик. «Нора!» «Нора, оставайся со мной! Слышишь меня, Нора? Открой глаза! Тебе нужно оставаться в сознании! Нора!» «Мистер Савиано, здравствуйте!» – раздается в трубке голос нашего семейного доктора. «Нужна машина скорой! Срочно! В особняк Карлоса!» «Будем там через двадцать-тридцать минут!» «Полчаса?» «Быстрее никак! Путь не близкий!» «Понял! Доеду сам! Подготовьте операционную!» Телефон выскальзывает из руки и падает на пол, а я вновь склоняюсь над Норой. Провожу пальцами по ее лицу. Она жива. Однако я ощущаю привкус смерти. Он витает в воздухе и смердит. Но Нора жива. Пока еще жива. Хочется волком выть, однако я не издаю ни звука. Нужно поднять принцессу, но не могу решиться. Не знаю, что именно повреждено. Переломы, кровь на полу. Это да, я вижу. «Откуда, кстати, она? Не вижу раны, может, где-то сзади. Но это все не так опасно. А вот если у норы еще и внутреннее кровотечение, то я только усугублю ситуацию, однако делать нечего. Я не могу ждать». Отправляю телефон в карман и поднимаю принцессу на руки. Когда я выхожу из дома, на встречу мне спешит Альберто. Приблизившись, он не спрашивает ни о чем, просто кивает, разворачивается и идет впереди». Открывает мне дверь и помогает устроить нору на заднем сиденье. Поехать с вами? Нет. Расскажи Эду, потом забери ее вещи. Это сделала Дебора. Она мертва. Тело на лестнице в холле. Альберт снова кивает, а я сажусь за руль. Путь до клиники хоть и не близкий, но я доезжаю за 16 минут. Скорую явно пришлось бы ждать дольше. Нору забирают сразу же, стоит мне припарковаться. И мне не позволяют пройти вместе с ней. Задают вопросы о случившемся, а потом ее увозят. Стою один посреди коридора, оглушенный и пустой. Тошнота подкатывает горло. Осознание того, что я не знаю, что с принцессой. Выживет ли она? Ударяет в грудь отбойной кувалдой. Толкаю дверь туалета. Подхожу к раковине. Открываю холодную воду. Смываю кровь с рук и умываю лицо. Нужно надеяться на лучшее. Возможно, все не так плохо, как я себе нафантазировал. Вполне может быть, но рад переломами, а я накрутил себя до такой степени, что руки трясутся. Выпрямляюсь и смотрю в зеркало. Дорогой костюм, идеальная выправка, безумный взгляд. Мое отражение будто смеется надо мной, и на долю секунды я вижу в зеркале Лоренцо. «Будь ты проклят!» Звук прорывается сквозь сжатые зубы, но я не понимаю, к кому обращаюсь. «Да пошёл ты!» Кулак врезается в зеркало снова и снова, кроша его на осколки и превращая кожу в кровавое месиво. Красно-черные пятна расползаются перед глазами, возможность дышать пропадает, и я проваливаюсь в собственную тьму. Ту, что отравила меня давно, лишила рассудка и заставляет творить ужасные вещи. Сандро прав. Я безумен. Выстраиваю стратегии, следую им, а потом что-то происходит, меня клянет и все идет по пизде. Из раза в раз. Вот истинная причина, почему я не сделал Нору своей. Я боялся, что однажды не смогу справиться с собой и принцесса погибнет от моей руки. Вот истинная причина, почему я отказался от должности босса. Я боялся, что настанет день, когда чокнутый зверь, сидящий внутри, погубит клан Савиано. «Если Нора сегодня умрет, я и правда сойду с ума и пущу себе пулю в висок. Босс не может себе такого позволить. Я готов умереть ради семьи, но жить ради нее во что бы то ни стало я не хочу. Запрокидываю голову и делаю то, что делают люди на грани отчаяния. Я недостоин достоин просить, но я прошу тебя, Боже, не дай ей умереть. Забери лучше мою жизнь, все что угодно». Я не стану обещать тебе, что не убью снова. Я убью. Я плохой человек. Ты все видишь. Тебе нужны мои страдания, раскаяние. Бери. Возьми все. Только не забирай ее. Если она выживет, я оставлю ее в покое. Она сможет сама решать, как ей жить. Не наказывай ее за мои решения. Это я виноват во всем. Не она. Мистер Савиано. Резко поворачиваюсь и вижу Картера, нашего доктора. Он делает вид, что не замечает погрома, который я тут устроил, и спокойно произносит. «Пройдемте со мной». Едва мы оказываемся в его кабинете, Картер сразу переходит к делу. «У Норабель сотрясение мозга, вывих плечевого сустава, переломы на руке и ноге с левой стороны», говорит он, «стоит мне сесть напротив него». «Вывих вправили, наложили гипс, ввели обезболивающее». «Состояние стабильное. Она должна скоро прийти в себя. Вы можете пройти к ней, прежде чем ей вколют снотворное». «То есть все обошлось?» «Можно и так сказать». Картер въедливо смотрит мне в глаза. Но Рабель не свернула себе шею, не повредила позвоночник, что уже само по себе чудо, учитывая, с какой высоты она скатилась. Но вы не спрашиваете о главном. «О чем?» «У Норабель случился выкидыш». «Вы не знали, что она была беременна?» Картер двоится в глазах, во рту пересыхает, а в голове стучат последние слова Норы. «Он был твой. Твой». «В какой на палате?» «В сорок второй. Налево по коридору и до конца. Но Рабель еще не знает, что потеряла ребенка. Сейчас лучше не волновать ее». «Нет, она знает. Поняла сразу. Но верить Нора будет в лучшее». Разумеется, я не скажу ей, просто не смогу. Поднимаюсь на ноги, выхожу из кабинета. Меня шатает, в глазах рябит, и я опираюсь о стену. Галстук душит. Расслабляю его, ощущая, как под пальцами стекают капли пота. Словно под наркозом я преодолеваю расстояние до палаты и захожу внутрь. Нора лежит на больничной койке. Такая маленькая и беспомощная. На лице живого места нет. На плечевой сустав надет фиксатор. Рука и нога закатаны в гипс. Хочется сквозь землю провалиться, прямо в ад, в самое пекло. Тлеть там и возрождаться, искупляя свои грехи. Но даже этого будет мало. Не придумали еще способа, чтобы наказывать за все, что я натворил и еще совершу. Сажусь рядом и беру ее за руку. Вижу, как трепещут ресницы. А затем раздается тихая... Дерак... Нора открывает глаза и вымученно улыбается мне. Отвожу взгляд. «Ты здесь?» Она слабо сжимает мою ладонь. Этот жест режет по-живому, заставляя сердце болезненно сжиматься. Принцесса была бы в порядке, если бы мы не забрали ее. Жила бы своей жизнью, возможно, вышла бы замуж и родила детей. Вполне может быть, что ее старик был бы еще жив. «Это моя вина». Голос не подчиняется мне. Он глухой и звучит словно из трубы. Меня затягивает туда. Краски вокруг сгущаются, и лишь нора светится. Светится даже сейчас, лёжа на грёбанной больничной койке. Принцесса рада, что я пришёл. Рада, чёрт подери. Она оказалась тут из-за меня и радуется моему появлению. Это моя вина. Нет, что ты такое говоришь? Я сама сделала выбор. «Не вини себя. Это же не ты меня столкнул». Нора скользит взглядом по своему телу и подавляет вздох. «Не все так страшно», — изрекает она. «Срастется». Нора пытается делать вид, что с ней все в порядке, но я вижу, насколько сильно она напугана и растеряна. И тем не менее принцесса старается успокоить меня, хотя сама находится в шаге от того, чтобы разрыдаться. «Это моя вина». «У тебя шок, наверное». Нора усмехается. «Это тоже пройдёт. Знаешь, когда Майкл однажды упал с велосипеда и сломал руку, папа несколько дней был сам не свой. Зато Майкл радовался, что можно не ходить в школу. А ещё... Она рассказывает мне истории из детства, и я понимаю, что мы правда отняли у неё всё. В первую очередь, право самой выбирать, как ей жить и кем стать. У принцессы была нормальная жизнь до встречи с нами. Да, нелёгкая но в ней были обычные горести и радости. Хорошие дни и плохие. И ни в одном из них Норе не нужно было переступать через себя, убивать или страдать от рук психа. «Это моя вина», – шепчу настолько тихо, что принцесса даже не слышит. Жму на кнопку вызова, и заходит медсестра. «Ты уже уходишь?» – встревоженно спрашивает Нора. «Я приду завтра. И послезавтра тоже. Каждый день здесь ты в безопасности. Отдыхай». Наклоняюсь и целую ее в лоб, затем наблюдаю, как медсестра делает принцессе укол. Нора вырубает быстро, медсестра уходит, и я беру с тумбочки кулон, который подарил принцессе. Если он исчезнет, Нора забудет меня быстрее. Вещи, точнее воспоминания, связанные с ними, склонны возвращать нас в прошлое. Я искренне хочу, чтобы Нора жила своей жизнью и не думала обо мне. Уехала от нас и стала по-настоящему счастливой. Как в детстве, когда у нее была любящая семья. Пусть создаст свою. Со мной принцессе счастье не светит. Я больше не имею прав на нее. Разумеется, я не стану ее игнорировать или отсылать насильно. Буду присматривать за ней. и Если она захочет уйти от нас, сделаю все, чтобы принцесса начала новую жизнь. Вдали от нас и всех опасностей, что следует за Савиано по пятам. Прости меня. Быстро покидаю палату, клинику и сажусь в машину. Всю дорогу теряюсь в своих мыслях. Перед глазами проносятся обрывки воспоминаний. Меня разрывает на куски от осознания собственной беспомощности. Нора еще не знает, что потеряла ребенка. Что с ней будет завтра? Не знаю, мечтала ли она о детях, но это и не важно. «Для любой женщины такая потеря – это горе. сильное и разрушающее. А для меня? Никогда не хотел детей. В смысле, хотел, но понимал, что мне нельзя их заводить. Ребенок, родившийся в мафиозной семье, обречен на вечные страдания. Я помню свое детство и юность. Никому не пожелаю подобного. Но сейчас... Ударяю по рулю, жму на тормоз и съезжаю на обочину». «До дома осталось всего ничего, но я не могу заявиться туда в таком состоянии. Вываливаюсь из машины, отхожу в сторону поля и ору. Не ору даже, а вою. Как раненое животное, загнанное в ловушку. Грудную клетку печет, и я разрываю рубашку, рванув пуговицы. Стаскиваю галстук и бросаю в траву. Достаю пистолет. Выстрелы гремят, раздирая ночное небо. Когда пули заканчиваются, опускаю руку. И обессиленный возвращаюсь к автомобилю, до особняка добираюсь подгоняемый лишь одним чувством, лютой яростью. С порога набрасываюсь на Эда и на глазах у всех заряжаю ему прямо в рожу. Но это не отвечает мне тем же. С помощью Альберто тащат меня в кабинет, выключают камеры и долго мне что-то втирает, что именно не знаю, я не слушаю его. Сижу, уставившись в пол. Меня ничего сейчас не волнует не трогает. Минуты перетекают в часы, а я всё не двигаюсь. Дерек, ты слышишь меня? Мотаю головой и наконец поднимаюсь на ноги. Куда ты? Дерек, стой. Дверь, коридор, спальня. Щелкаю выключателем и осматриваюсь. Каждый угол, каждая деталь напоминает о том, сколько счастливых моментов я провёл здесь в объятиях принцессы. Снести всё к херам под ноль, в пекло. Я не смогу спать на этой кровати. Хотя сегодня я вообще не смогу спать. Переворачиваю кресло, достаю нож. Исполосовываю обивку, затем ударяю по креслу руками и ногами. Не останавливаясь, пока не разламываю его в щепки. Сбрасываю пиджак и разодранную рубашку и переключаюсь на кровать. Чем больше я крушу, тем меньше остается сил думать. В общем-то, я на это в данный момент уже и не способен. Прихожу в себя, стоя на коленях посреди разрушенной спальни, и дрожу от пробирающего озноба. Картинки перед глазами больше не мелькают, но в ушах звенит Норин смех, а в мыслях застыло ее улыбающееся лицо. Я говорил, что не умею любить. Это неправда. Я умею. Но любовь истинная, не эгоистичная. Такая, когда ты готов отпустить, несмотря на то, что тебя раздирает на части. Это больно. Нора не просто мой свет. Незаметно для меня она стала моим кислородом. И сейчас я не могу дышать. Решение отпустить ее – самое сложное решение в моей жизни. Смогу ли я не сорваться? Не уверен. Но я постараюсь. Ради нее.